Глава 27. Древо познания. После своего нелепого пленения граф Федор Васильевич Растопчин, еще месяц назад бывший всесильным московским генерал-губернатором и приближенным к императору вельможей, ныне находился в обличии владычицы цветов цыганки Флоры. Его тяжелое заболевание, вызванное то ли чрезмерным возбуждением от полета на аэростате, то ли вследствие устроенного им пожара, а может быть приключившегося в результате удара по голове смотрителем тюремного замка, проходило постепенно, но мучительно. Вначале Федор Васильевич с удивлением обнаружил, что он особо не женского пола. Затем что ни черта не знает и знать не желает по-цыгански. А вскоре ему и вовсе открылось, что он лицо не просто с дворянским, но даже с графским достоянием. Вместе с приятными воспоминаниями приходило и тягостное осознание его столь незавидного нынешнего положения. Быть пленником печально и тягостно, но в этом можно сохранять достоинство и честь, Однако ж, как он мог блюсти подобающий графу кодекс чести, когда ежедневно был принужден рядиться в пестрое бабье платье и отзываться на имя Флора? Это не просто унизительно, а даже омерзительно. Однако изменить положение вещей граф не мог. Другой одежды у него попросту не было, а все попытки ходить голышом заканчивались розгами, а в с обливанием ледяной водой то обстоятельство, что его содержали отдельно от всех, и в большой тайне вселяло графу Надежду. Хотя Растопчин отлично понимал, что его появление перед Наполеоном придерживается до особых и уж наверняка мерзопакостных обстоятельств, но раз факт его пленения французами не афишируется, то у него все еще сохраняется шанс выпутаться из создавшейся щекотливой ситуации Без ущерба для репутации. Федор Васильевич часами натаптывал пол своей низенькой темницы, пытаясь разглядеть через узкие щели, где он находится. Но сколь не вглядывался граф в свои микроскопические оконца, понять больше того, что тюрьма расположилась среди увядающего осеннего сада, не представлялось возможным. «Уже ли злодеи вывезли меня из Москвы? Она-то, страдалица, вся с Божьей помощью погорела!» То и дело восклицал в сердцах Федор Васильевич, гадая, где бы он мог оказаться. Устав искать сходство между тюремными окрестностями с известными ему садами и парками, Ростопчин принимался за сочинение новых афишек и воззваний к московскому народонаселению благоразумно полагая, что такие вещи должны составляться в большом количестве и впрок. Генерал-губернатор дотошно перечислял преступления французов и тут же придумывал изощренные способы сопровождения их на тот свет, перемежал соблазнительные картины прежней сытой и спокойной жизнью с радостью не только созерцать зрелище грядущих бедствий неприятеля, но и активно в них участвовать. Но в самых сладостных мечтах на растопчину, конечно же, представлялась картина его триумфального возвращения в Москву на белом коне. А чтобы за ним, непременно закованная в колодки, тянулась длинная вереница из французских генералов и маршалов, желательно самим Бонапартом во главе. Однажды, Дверь в его темницу распахнулась, и на пороге вместо привычных часовых показались два огромных кирасира и щуплый портняшка, в руках которого блестел мундир пестро расшитый золотом. Сколько ни присматривался Федор Васильевич, но определить так и не смог, ни какому роду войск, ни даже какой стране могло принадлежать подобное оформленное чудо. Впрочем... Растопчин довольно быстро вспомнил, что неаполитанский король — большой любитель наряжаться в нелепые мундиры, более уместные для сказочного султана, чем маршала Франции. Фёдор Васильевич знал, что ожидать чего-нибудь стоящего от неаполитанского короля, за которым укрепилась репутация человека, сердцем льва, но мозгами цыплёнка, было занятием абсолютно бессмысленным. Скорее всего, Маршалу поручили подготовить генерал-губернатора для публичного появления при дворе Наполеона. Вот Мюрат решил обредить Растопчина на свой вкус, то есть пестро и нелепо. Когда портняшка предложил графу примерить мундир, Федор Васильевич Ерепенница не стал, разумно полагая, что в его положении любая перемена может подарить шанс побега. После изодранного пестрого тряпья, чистая, прекрасно подогнанная по фигуре форма, показалась графу тайным знаменем судьбы, обещанием провести его через тернии унижений к звездам побед. Федор Васильевич с большим удовольствием оглядывал себя. В принесенное солдатами большое зеркало и, несмотря на чрезмерную вычурность костюма, Предположил, что в таком виде не стыдно было бы предстать перед императором и триумфально въехать в Москву. Шитый золотом суконный фраг напоминал парадную форму оберкомергера и сидел на растопчине настолько превосходно, что портняшка не в силах был сдержать восхищение, зацокал языком и отдал графу поклон. В этот упоительный миг Когда Федор Васильевич вновь стал предаваться пленительным грезам, стоящие без дела кирасиры схватили его за руки и резко прижали к стене. И сразу же из черного провала в ходовой двери появился человек в черном сюртуке, в одной руке которого, зачем-то предательски белял большой лоскут простыни, в другой руке он нес мутную склянку доверхо наполненную жидкостью неведомой Растопчину. Человек, как показалось генерал-губернатору, с восковым лицом выдернул из склянки пробку, и комната тут же наполнилась запахом режущего глаза химического состава. Затем он обильно пропитал жидкостью белый лоскут, скомкал его и, вплотную подступясь к перепуганному генерал-губернатору, прижал мокрую ткань к лицу Растопчина. В глазах Федора Васильевича тут же пошли разноцветные круги. Отчаянно, воя и борясь за жизнь, он замотал головой, изо всех сил пытаясь сбросить проклятую тряпку. Но черный человек уже крепко прижимал ее ладонями к носу графа. — Заживо уморить хотят, — панически мелькнуло в голове генерал-губернатора, рвущегося из рук налегающих на него кирасир но чем яростнее сопротивлялся Федор Васильевич своим обидчикам, тем сильнее вдыхал ядовитую смесь, от чего веки его тяжелели, а сознание ускользало из-под контроля. Когда лоскут был снят с лица, Растопчин не в силах ничему противиться, все же сумел увидеть, что в каземат внесли огромный струганный ящик, обильно устланный соломой внутри. «Во гроб кладут!» пробубнил Федор Васильевич, уже пуская пузыри, но все еще пытаясь понять, к чему была устроена эта затея с переодеванием. Кирасиры подняли одетого в сияющий золото мундир Ростопчина и бережно уложили в подобие саркофага. Затем суетливый портняшка притащил отделанную страусинами перьями шляпу и шпагу с золотым офесом, который также аккуратно уложил рядом с бесчувственным телом генерал-губернатора. Саркофаг был накрыт крышкой, заколочен гвоздями и вынесен в увядающий осенний сад знаменитой усадьбы Разумовских на Гороховом поле. Кирасиром подошел адъютант Мажу, перемигнувший с портняшкой, распорядился грузить ящик вместе с остальными декорациями и незамедлительно все отправлять в Кремль.